Глава двадцать четвертая. Трофее. Не дергайся, бросил я Джану, пока парни носились кругами, рассматривая нас со всех ракурсов. Мы люди маленькие. Солинцо это озvalся Джан. Однако я чувствовал, как он напрягся, приготовившись к драке. Парни были явно крутые, в черных кожаных куртках, с торчащими дыбом волосами. Ну так, крутые среди мелочевки. Однако их было пятеро нас двое, и парни чувствовали себя хозяевами положения. Они закончили свой танец демонстрации силы и остановились. Главный с косым шрамом на левой щеке заглушил движок, его примеру последовали остальные. Что-то потеряли, пацаны? спросил парень со шрамом. Я на несколько секунд замешкался с ответом, пытался понять, как лучше построить разговор: заставить ли ребят вернуть тачку с извинениями или забить на неё. Мы, конечно, сами дураки тут спору нет. Однако эти пять отчаянных только верхушка айсберга. Уничтожать весь Шужу они ради машины долго и муторно. И нет лучше способа рассказать всему миру, что вот он я избранный духом Лей, вот здесь. Мне нужен был шужань как место, где я в случае чего смогу раствориться, а не как фон, на котором я буду сиять. И все же попытаться это можно. Ага, сказал я как можно безмятежнее. Тут наша Коломага недалеко стояла, не видали? Может, мы на ручник поставить забыли и укатилась куда-нибудь? Может, и видали? Парень слез с квадроцикла и кряхтя вытащил откуда-то из-под седла обрез. А вознаграждение будет? Придумаем что-нибудь, сказал я, приподняв бровь. Не ожидал, что так скоро покажется оружие. Ну ладно. Минус угрызения совести. Ну валяй, придумывай. Головарь с шрамом привалился к своему транспорту, держа брез с стволом вниз. Там, если что, спрашивай, мы поможем придумать. Мы ребята умные. Сзади кто-то заржал, кто-то сплюнул. Джан почёркнуто медленно обернулся. Что вылопился? Тут же прикрикнули на него. В землю смотри, понял? А ты зачем так грубишь? ответил Джан. Нормально разговаривать не умеешь? Слышь, Ты что, учить меня собрался? Судя по звуку собеседник Джана спрыгнул на землю. Сейчас тут останешься, понял? Да понял, понял. Я вообще понятливый? Глава рассмехнулся вновь и обратился ко мне. Слышь, а что у него волосы такие длинные? Это подружка твоя, да? Не, у нас так не заведено, покачал я головой. Там откуда мы родом? Другие обычаи, не как у вас. Ты про машину вспомнил? Главарин охмурился, обрез дрогнул и чуть приподнялся. А ты про вознаграждение подумал, крутой? Да есть мы слышка, по штуки на брата, но сначала я увижу тачку, и она заведется, пацан. Главарин громко рассмеялся. Ты что-то попутал, ты тут не будешь указывать, как все будет, тут я буду указывать, и для начала ты вывернишь карманы. Пиджак пусть кинет, посоветовал парень слева. Он жевал жвачку, широко разивая рот, как будто нос у него был заложен. Говорил невнятно, но его поняли. "Пиджак снимай", согласился главарь. "Да ты не бойся, всё нормально будет". "Знаю", кивнул я, "снимай пиджак". "Но всё равно немножко нервничаю, понимаешь?" "Слыхали, пацаны, а у нас стряк" Смехнулся парень справа от главаря. «М -м -м, мастряк и склонный джол, сказал главарю, видя в безрукавку. А сколько раз мы говорили этим уродам, что шушиане им делать нечего? Ты не помнишь, а? Он повернулся к своему жвачному другу. Много, «Ну ага отозвался тот, умудрившись чавкнуть два раза в одном слове. Пиджак, давай сюда, быстро, пока они попортили. Я вдохнул, выдохнул. Ну что ж, пора. Лови, сказал я. Под двух от меня никто не ожидал. В конце-то концов я и вправду бросил пиджак. Кто же мог знать, что под ним окажется меч и что я добавлю ему ускорения при помощи техники длинной руки. Где-то на краю сознания я зафиксировал, как вспыхнули соответствующие иероглифы, и моя чакра или как её там, изменилась, составляющие её лучи переплелись иначе. Кобору парни тоже разглядели только тогда, когда я им это позволил. Уже пустою. Меч пробил глотку жвачного, да так остался торчать у него из шеи. Парень рухнул на землю. Первая пуля вошла между глаз главаря, вторая в висок парню справа. Я развернулся на каблуках, толкнул Жана, сам прогнув в другую сторону водя нас с самых вероятных траекторий огня. Ах ты су! зарал парень, который успел слезть с квадроцикла. Я выстрелил прежде, чем упал, и пуля разорвала парню щёку. Грохнувшись, я выстрелил во второго, который лихорадочно пытался выдернуть что-то из-под куртки. Не успел. Пуля попала ему в грудь. Пока он падал, я направил ствол на того дерзкого, с простреленной щекой. Он пританцовывал на месте с куля. Вторая пуля разнесла ему голову. Стало тихо. Только где-то далеко грустно прокричала птица. Обязательно было так греметь, спросил старый Жан. Я думал, ты убьёшь их своими техниками. Нафиг никому не надо знать про техники, проворчал я. И вообще о том, кто это сделал. Готов спорить, тут каждый день минимум один труп от огнестрела где-нибудь находят. Жан отряхнулся, поднял свой пиджак, критически осмотрел его, покосился на меня. Надевай, разрешил я. Возьму трофей. Я подошёл к ещё дёргавшемуся парню с жвачкой. Он замер, когда я склонился над ним. Меч торчал у него из глотки. Закрыв нами глаза, я попытался позвать меч. Четно. Тогда я сложил из пальцев уже знакомую комбинацию и увидел в темноте меч. Моё личное оружие неспешно крутилось, сверкая будто отражение существующий свет. Открыв глаза, я видел, что меч больше не торчит из глотки. Миссия выполнена, пробормотал я. И больше без всяких чёртовых неожиданностей. Я снял с мертвеца кожаную косуху. Чуть великовата, но если подвернуть рукава, сойдёт. В карманах обнаружилось немного интересного: пачка сигарет, зажигалка, флакон духов, жвачка. Жвачку и нож я без озарения совести выбросил. Сигареты и зажигалку отдал Джану. Тот взял молча, будто так и надо. Умешно таких? Кивнул я на квадроцикл. Жан молча подошёл к самому здоровенному. Когда взревел движок, Йода удовлетворённо кивнул и выбрал модель себе по вкусу. В том, что наследники погибших бандиков побегут в полицию заявлять об угоне, почему-то сомневался. В моём мире передвижение по городу на квадроциклах было запрещено. В том Китае, который я знал, тоже. Поэтому по дороге к торговому центру, где я стел в камере хранения телефона, ожидал, что на хвосте вот-вот повиснет полицейская машина и нам прикажут прижаться к обочине. Всё-таки трущёбы трущёбами. Там свои порядки, а город есть город. Ну хоть сколько проедем, и то ладно. Однако никто в нашу сторону и ухом не вёл. Здесь квадроциклы были, видимо, в порядке вещей. Хотя обратный путь получился долгим. Сначала мы искали торговый центр. Карта осталась в машине. Потом я забрал телефон из ящика, свой включил уже на улице. И немедленно посыпались уведомления о пропущенных вызовах. Юн, Юн, Юн, Ниу. Подумав, я набрал Ниу. С Юном так и так скоро увидимся. Вряд ли я смогу ему как-то помочь на расстоянии. Лэй, у тебя всё хорошо? Ты уже добрался? услышался забоченный голосок из трубки Я смотрела телевизор. Там рассказывали про какие-то перестрелки в Шужуане. А ты не смотри телевизор. И всё будет хорошо, посоветовал я. Всё отлично, я на месте. Мы тут с Джаном прошвырнулись по магазинам. Телефон разрядился. Ты как? Ой, я хорошо. Только скучаю. Ну, ничего, скоро вернусь. Чувствуешь себя как? Хорошо. А что? Почему ты спрашиваешь? Ты думаешь, я не узамешкалась? Нет, об этом я не думал. Я просто пытался понять, как работает то, что работает. Неуже давно не принимала таблеток и чувствовала себя, судя по всему, прекрасно. Первый вариант, который буквально напрашивался: вся зависимость выдумка, внушение. Но я знал, что это не так. И дух внутри меня тоже это знал. А второй вариант абсолютно фантастический. Зависимость снялась через меня. Если мой дух способен нейтрализовать яд, как я недавно выяснил, эта техника называется очищающий свет. То наверное, можно допустить и то, что он каким-то образом влияет на яд в чужом теле. Но вот каким? Я предполагал самый паршивый вариант, что Нео Начнёт ломать, как только я уеду. Тогда я сказал бы ей, где спрятаны настоящие таблетки. Однако вот прошло уже больше суток, а она всё так же беззаботно щебечет. Значит что? Значит то, что я сделал не требует моего постоянного присутствия. Сделал и всё. От зависимости её избавлена. Осталось понять, что именно я сделал. Если я смогу исцелять от зависимости других, это будет просто волшебная способность. Не уверен, что знаю, как мне лично она поможет в жизни, но уж точно не помешает. Ну, мало ли, солгал я. И тут же задумался, а почему, собственно, солгал? Если всё, о чём я думаю, правда, то не уже давным-давно не принимает никаких противозачаточных. М-м, да. Надо будет постеречься на будущее. Ещё только ребёнка мне не хватало для полного счастья. Тогда уж останется только мишень на спине нарисовать. Мы поболтали ровно столько, сколько мне понадобилось, чтобы дойти до квадроциклов на парковке и протянуть Жану его телефон. Я быстро попрощался с ним. Пацан звонил. Грустно сказал Жан, глядя на экран своего смарт-а. Разберемся, сказал я. Слушай, Жан, а мы же с тобой много времени проводим вместе, так? Ну. Нахмурился тот. Дай руку. Жан протянул мне руку, я ее пожал, отпустил, задумался. Жан выглядел совершенно сбитым с толку. Что? спросил он. Сделай мне должение, решился я. Не пей таблетку сегодня вечером. В смысле? Почему? Просто. Ну, я хочу кое-что проверить. Так говорились. Жан смотрел на меня с подозрением, будто пытаясь определить, не употреблял ли я чего. Однако в итоге пожал плечами в знак согласия. К моим странностям ему было не привыкать. Уточнив маршрут уже по электронным картам, мы рванули к гостинице. По пути я подумал, что, пожалуй, есть одна вещь, которой мы регулярно занимались с Нио. Если дело в этом, то в вопросе избавления от зависимости Джану я ничем помочь не смогу. Ты да вообще мало кому смогу, уж мужикам так точно нет. Девчонкам теоретически да, хотя я вспомнил стайку девушек, которые работали в кухне Цюаня, и которых я освободил вместе с Ню, и усмехнулся. Ну, если будет скучно и потянет совершить благородный подвиг, можно будет и выйти в рейд. Когда мы подъехали к зданию гостиницы, Юн вышел навстречу. Похоже, я не зря волновался. Поцан наверняка отслеживал мой мобильник. Юн явно многое хотел высказать, но как только увидел, на чем мы приехали, лицо у него вытянулось и заготовленные фразы вылетели из головы. Это еще что? – спросил Юн. Квадроцикл, – сказал я, спрыгнув со своего. Отличная вещь, зверь-машина. Надо будет погонять по бездорожью, дядь да, Джан. Мгм, – отозвался Джан. Как-нибудь обязательно. А где машина? Воскликнул Юн. Угнали, представляешь? Сказал я. Припарковали возле торгового центра, вернулись нето, пришлось брать что под руку попалось. Ну местечко этот ваш Шужуань. Торговый центр? Начал закипать Юн. Вы были в торговом центре? Можно по любопытствовать, зачем? Я себе куртку искал. Юн поперхнулся словами, а я тряхнул трофейной косухой. Она выглядела кое-как, но только не свежекупленной. Тут, оказывается, без рукавки, как у нас очень сильно не любят. Можно нажить себе нехилых проблем. Вот решил заехать при одеться. Кстати, бойцам тоже надо бы сказать. Джан передам, пообещал Джан. Разрешите идти, босс. Давай, кивнул я. Помнишь, о чём мы говорили, да? У Джана на лице отразилось всё, что он думает обо мне и моих загонах. Однако он молча кивнул и пошёл в отель. Юн выдохнула и покачал головой. Элей, нам нужно очень серьёзно поговорить. Отлично. Я как раз проголодался. Есть тут где-нибудь приличная кафешка?